Глава третья. Машина скорой помощи в сущности не являвшаяся таковой, стояла брошенная посредине большого поля, представителей дикой флоры из тех, какие растут сами по себе помимо человеческой воли и упрямо противостоят любым попыткам убрать их с поверхности земли. Раз за разом возвращаясь на отвоеванные у них пространства и используя для этой цели любые авраги, ямки и воронки, своей способностью выживать, они как бы подсмеиваются над окружающим миром. Но подобный ироничный аспект не замечали те, кто знал о существовании данного места. Мужчины, ранее изображавшие медперсонал и ходившие в светящихся в темноте жилетах, были уже далеко. После душа, дезинфекции, приведя себя в порядок, они завершали последний этап предписанной им процедуры безопасности. В скорой остался только бездомный. Они убили его. Это не вызывало никакого сомнения. Но, наверное, сначала дали ему нечто новое, лучшее. Кто знает, смог бы он продолжать в том же духе? Приняла бы его улица снова, даже если бы он остался в живых? После того, как он получил еду, одежду, жильё, работу, спорт, даже что-то вроде образования. Просто никто и страшно нам не представить не мог, что он выживет. Не ему было выбирать. Такова судьба. сказал молодой мужчина в вертолёте, словно каждая из мыслей Коннорса высвечивалась бегущей строкой где-то у всех на виду. Они сидели друг напротив друга с обязательной гарнитурой на голове, которая не только позволяла им общаться между собой, но и заглушала дьявольский шум винтов, проникавший в кабину снаружи. Коннор скивнул в ответ, как бы подтверждая, что с этим не поспоришь. Будем, спросил молодой. Сейчас Коннор замедлился в ком, хотя оба они прекрасно знали, что деваться некуда. В первых лучах восходящего солнца без бинокля скорая выглядела маленькой блестящей точкой, но он всё равно не осмеливался отвести от неё взгляд. Словно это могло предотвратить неизбежное. Как будто он сидел со школьным учебником в одной руке и с ответами в другой и пытался получить нечто совсем иное, прекрасно зная, какой должен быть результат. Ответственность. Ничего не поделаешь. Но сейчас альтернативы не существовало. Когда он наконец дал своё согласие, Его движение головой было столь неприметным. Он с таким же успехом мог качнуться от того, что вертолёт попал в воздушную яму. Однако его молодой напарник отреагировал должным образом, тем более пульт он уже держал в руке, и ему оставалось только нажать на кнопку. Когда машина взорвалась, утонув в облаке жёлтого дыма, их задание закончилось. И новое поколение сорной травы и полевых цветов получило образовавшуюся воронку в своё распоряжение.